Глава 5 Дни побежали очень и очень быстро. Продолжалась работа над дипломом. Но тут я была спокойна, потому что точно знала, что все у меня хорошо. Так стремилась скорее закончить обучение, чтобы оставалось больше времени на работу и увлечения, что расправилась с ним быстрее, чем было нужно. Даже куратор удивился. Своим чередом шла подготовка к корпоративу в компании «Вескор». Мы с Ольгой должны были присутствовать как кураторы и организаторы. И Саша. Ну, конечно. У меня плохо вязался Саша из переписки с тем, которого я видела лично. Тот, который из деловых писем, был предельно корректен. А этот, живой, как будто поставил целью своей жизни извести меня. Чем ближе было дело к дате Х, тем напряжённее становилась атмосфера у нас в компании. Я знала, что директор давил на Ольгу, и та очень переживала, как все пройдет. Если будет успех, это выведет нас на новый уровень. А если нет... Ох, она с меня три шкуры сдерет. Но это все меркло по сравнению с тем, что я продолжала общаться с Тони. Я знала, что он большой поклонник сериала «Скорая помощь» и во многом вдохновлялся образом Джона Картера. Именно поэтому я и подписалась на несколько тематических групп в ВКонтакте и в Твиттере. Теперь, когда мы с Тони вроде как вышли на новый уровень общения, Я подумала, что могу отправлять ему какие-нибудь интересные посты, чем и занялась. Сначала один раз, потом еще и еще. Он отвечал, как правило, просто «Спасибо» или «О, как круто!». А однажды спросил, смотрела ли я сама скорую помощь. Признаться честно, нет. Но я видела пару серий. Я несколько раз стирала сообщения, не зная, написать ли правду, а вдруг он разочаруется и вычеркнет меня из жизни. Или соврать, а если он узнает правду и вычеркнет меня из жизни. В конце концов, я написала честно. «Ульяна, я видела только пару серий. Я знала из интервью, что Джон Картер повлиял на тебя, поэтому мне стало интересно, кто это. И могу сказать, что тебе удалось поймать его сострадательность по отношению к пациентам». Подумав, я добавила. «Ульяна, но я обожаю медицинские сериалы. Я смотрела раза три «Доктора Хауса», «Клинику», Даже в «Надежде на спасение», хотя он на русский тоже толком не переведён. И еще «Медики Чикаго». И даже видела такой старый-престарый сериал «Доктор Куин. Женщина-врач». Его обожала моя мама, так что она не оставила мне выбора. «Тони, ух ты, как много! Здорово! Ты сейчас удивишься, но я из этого всего видел только хаоса. И то частями. Кажется, я его не досмотрел. И клинику, потому что это смешно». Так что ты превзошла меня, русская девчонка. Тони. А в России есть сериалы про медиков? Ульяна. Ну, конечно. Полно. Некоторые очень хорошие. Да ты знаешь, даже те, которые были слизаны с американских, тоже отличные. Потому что там наша ситуация и наш юмор. Есть у нас такой, называется «Интерны». Как раз смесь клиники и доктора Хауса. Великолепный. Тони. Как интересно. Я мало знаю про твою страну. Медведи, водка, Красная площадь, коммунисты и Путин. Вот и все мои познания. Ульяна. Это прискорбно мало. Приезжай как-нибудь, я покажу тебе Москву. Это лучший город на планете. Тони. Нет, лучший — это Сан-Диего. Я там родился, там живет вся моя семья, хотя мы с братом и перебрались в Лос-Анджелес. Ульяна. Давно это было? Тони. Четыре года назад. Брат даже раньше на пару лет. Мы заканчивали один университет. Я еще в школе загорелся мечтой стать актером. И тогда он заявил, что будет писать для меня пьесы. И какое-то время он пробовал писать сценарии. Но потом стал менеджером и агентом для актеров. Ульяна. Почему? Тони. Он говорит, что ему нравится чувствовать себя значимым для ранимых несчастных звездочек. Ульяна. Хорошо, что родители вас поддержали. Тони. Да, и меня, и брата. Но у него карьера складывается удачнее. Ульяна. Не говори так. У тебя тоже все хорошо. Уверена, что впереди тебя ждет крутая роль. Тони. Откуда ты можешь это знать? Или афиши фильмов с моим именем висят по всей Москве? Ульяна. Нет. Но ведь это только начало. Я думаю, что тебя ждет успех. И это не пустые слова Тони. Я правда в это верю. Тони. Спасибо, Ульяна. Мне нравилось узнавать его. Тони был все еще недосягаем для меня, как звезда с неба. Но у этой звезды появлялось все больше человеческих черт. Иногда мы просто перебрасывались интересными твитами и постами в соцсетях. Иногда разговаривали. Я влюблялась все больше. Мое сердце никогда не билось так сильно, как когда я видела сообщение от Тони. Сложно передать словами все эти ощущения. Я то задыхалась, то как будто летала. Мне кажется, я постоянно улыбалась. Во всяком случае, многие, кто так или иначе попадал в мой круг общения, замечали, что я выгляжу счастливой. Так и было. Я не знала, приведет ли моя переписка с Тони к чему бы то ни было. Мне было страшно думать о расстоянии между нами. Поэтому я просто наслаждалась моментом. Твиттер. Ульяна, можно я задам тебе вопрос? Тони, конечно, русская девчонка. Что тебя интересует? Ульяна, почему ты ушел из спасения? Тони, ах, это... Ульяна, если это какая-то тайна, то я не настаиваю. Но мы с девочками всю голову сломали. Тони, девочками? Ульяна, из фан-клуба. Тони, ты состоишь в фан-клубе? Ульяна. Ну, это не то, чтобы прям фан-клуб. Просто небольшая онлайн-группа, где мы общаемся, делимся своими мыслями, творчеством. Я рисую, а кто-то пишет фанфики, кто-то идейный вдохновитель. Мы просто обсуждаем сериал. Тони, спасение? Ульяна. Да, в основном да. Хотя можем поделиться и еще чем-нибудь. Но группа была создана именно ради спасения. Ох, звучит-то как. Тони. Хах. Интересно. Я никогда о таком не слышал. Ульяна. Серьезно? Смайлик удивлена. Тони. Да. И что вы там обсуждаете? Ульяна. Да все подряд. Чем сейчас заняты актеры, разные пэринги из самого сериала. Делимся творчеством, как я уже говорила. Ты знаешь, у пары Джелли, Джек и Лили, очень много поклонников. С вами обошлись очень несправедливо тони это всего лишь сценарий ульяна да но все равно тебя просто убрали и все тони не кипятись я же говорю это всего лишь сценарий ульяна то есть так было задумано изначально тони ну да у меня был контракт я его выполнил как и производители сериала выполнили свой мы разошлись с настоящими друзьями ульяна но «Разве продюсеры или кто там не смотрят на рейтинги, отзывы, не прислушиваются к фанатам?» «Тони, если они будут прислушиваться к фанатам, все полетит под откос». «Ульяна, в каком это смысле? Разве вы снимаете не ради зрителя?» «Тони, да, ради него, но продюсеры думают в первую очередь о популярности проекта в целом. У меня была второстепенная линия в одном из сезонов. Она закончилась». А основной состав остался и продолжил съемки. Так что не принимай близко к сердцу. Хорошо? Ульяна. Хорошо. Я сидела ошарашенная и смотрела на слова, которые написал Тони: Неужели это так и есть? Вот так просто: закончился контракт, и все? У нас с девчонками были разработаны несколько теорий заговоров. Мы изучали подноготную каждого, кто мог так насолить Тони. И все это не имело никакого значения, потому что у него. Просто закончился контракт, у меня в голове не укладывалось. Ужасно неприятно было не то, что все было намного проще, чем мы думали, а то, что я и девочки потратили столько времени, выискивая по крупицам информацию, кто мог выпихнуть Тони из сериала. Мы были абсолютно уверены, что он перешел кому-то дорогу. Да вся наша дружба держалась на нашей теории заговора. И что нам остается теперь? И всё же я радовалась каждому дню, как никогда чувствуя себя живой и важной. Кажется, некоторые люди восприняли мое поведение как зеленый свет. Я сейчас говорю о Новикове, конечно. Пожалуй, ни с кем я не проводила так много времени в последние дни перед корпоративом, как с ним. Но просто удивительно, ни разу мы не говорили о чем то личном. Всегда о деле. Готовы ли приглашения, как будет оборудован зал. Что с кейтерингом? с ведущим и проведением тимбилдинга. Всем ли хватит места? Точное количество гостей? Никогда я еще не держала так много информации в голове. Мой ежедневник давно распух от заметок и стикеров. Я никуда не ходила без планшета, где хранилась вся информация, чтобы в любой момент суметь ответить на любой из возникших вопросов. Накануне мероприятия, которое было назначено на конец мая, мы с Сашей, его начальником, Оли и еще парой помощников из гала-маркетинг проводили осмотр помещения, где завтра будет проводиться корпоратив для «Вескор». Все было идеально, на мой взгляд. Я предполагала, что завтра наверняка всплывет что-то, но у меня были готовы планы Б на каждый из случаев. Ты молодец, шепнул Саша мне на ухо, пока мы слушали разглагольствование его начальника. Я не ожидала, что он окажется так близко от меня и слегка шарахнулась в сторону, чуть не ударившись о стену. «Осторожней!» Саша потянул меня за руку дальше от стены. «Ты нужна нам живая!» «Спасибо!» — ответила я, глядя на его руку, которая задержалась на моем запястье дольше необходимого. «Личные границы, да?» Он отступил на шаг и продолжил делать вид, что слушает начальника. Я несколько раз невольно поворачивала к Саше голову, но он больше не смотрел на меня. Когда совещание было закончено и все собирались разъехаться по домам, вдруг позвонил клиент, и выяснилось, что будет еще 20 человек гостей. По правилам Вескора, на корпоративы сотрудникам можно приводить жен и мужей, чем решили внезапно воспользоваться некоторые из них. Информация об этом затерялась где-то в бесконечной переписке. Мой план оказаться дома до 11 вечера провалился. Начальство уехало, а мы с Сашей остались решать вопрос с размещением, переделыванием зала со столиками для банкета. Я с телефона строчила письма в кейтеринг, надеясь, что они прихватят с собой дополнительную посуду и продукты. «Столов больше нет», — сказал Саша, положив трубку. «Надо найти». «Захватим из офиса. У нас были похожие по размеру», — ответила я, не глядя на него и продолжая составлять письмо с указаниями для тех, кто проводит тимбилдинг. «Хорошо. Сколько у вас есть?» «А сколько надо?» «Столько и есть». «Ульяна, ты меня слушаешь?» «А?» Я оторвалась от экрана телефона. «Вообще-то я занята». «Я понимаю, но надо это решить сейчас». «А я чем, по-твоему, занимаюсь?» Нервы мои были на пределе. все летело в тартарары из-за того, что заказчик не предупредил нас о дополнительных гостях на мероприятии, и моя слаженная структура сыпалась, как карточный домик. Он долго смотрел на меня» а потом вдруг молча вышел. «Истеричка», — пробормотала я и вернулась к письму. Когда я закончила, Саша вернулся. Он нес два стакана и бутылку чего-то крепкого. Наверное, виски. Он наполнил стаканы и протянул один мне. «Льда здесь нет, но тебе надо немного сбросить напряжение». Я не знаю, что злило меня больше. Вискор, начальство, то, что мне надо торчать здесь, когда в Москве уже полночь, или Саша который предлагал мне выпить посреди всего этого безумия. Я выхватила у него из рук стакан и залпом выпила. Алкоголь обжег горло, и я закашлялась. «Не надо строить из себя крутую». Саша похлопал меня по спине и протянул салфетку с одного из столов. «Я ничего и не строю». «Я вижу». «Ты невозможный». «Почему же?» На этот вопрос у меня не было ответа. Саша пробирал меня до костей. Мне постоянно хотелось его треснуть чем-нибудь. Я не знаю, почему он вызывал у меня такую кучу эмоций. При том, что вне общения с глазу на глаз мы прекрасно ладили. И в переписке, и в телефонных разговорах. Но как только я его видела, у меня внутри все закипало. Какой-то внутренний протест. Наверное, у меня что-то не так с головой. «Я не знаю», — честно ответила я. «Уже поздно. Я вызову тебе такси». «Не надо, я...» — замотала я головой, которая явно потяжелела после крепкого алкоголя на пустой желудок. «И опять ты строишь из себя крутую. Если я закажу тебе такси, ты не перестанешь быть от этого сильной и независимой». Я сдалась. Было уже очень поздно. Завтрашний день должен был начаться у меня в 6 утра. Так что объективно на сон оставалось в лучшем случае часов 5. Я молча кивнула, и через 10 минут Саша посадил меня в такси. «До завтра. Постарайся поспать немного», — сказал на прощание он. «О, за это можно было не беспокоиться. Я спала, как убитая. Крепко, но мало. Следующий день был полнейшим хаосом. Я работала на пределе не то что своих возможностей, но человеческих в принципе. Если налаживалась в одном месте, то обязательно все трещало по швам в другом. Кейтеринг приехал, но не хватало напитков. Потом выяснилось, что наши футболки для тимбилдинга застряли на складе. Когда мы их все-таки вызвалили, то оказалось, что все равно не хватает столов. И вот это все повторялось по кругу. Гости то отменялись, то появлялись. Я сбилась с ног, пересаживая всех как надо. Но когда все же начался злосчастный корпоратив, я вздохнула с облегчением, потому что, кажется, все шло неплохо. Генеральный Вискора толкнул речь. Сотрудникам раздали командные футболки, И ведущие провели квиз. После чего начался банкет. Официанты сновали туда-сюда, заменяя тарелки с закусками и подавая напитки. К восьми вечера публика была довольна, разогрета и расслаблена настолько, насколько это возможно. Я стояла в стороне, рассматривая счастливых сотрудников Вискора и радуясь, что самое сложное уже позади. «Привет!» Ко мне подошел Саша, в руках он держал два бокала. «Как ты?» «Хорошо». За все время нам не удалось встретиться нормально. Я видела, как он висит на телефоне и как постоянно занят гостями и клиентами. Он, как я ношусь по зал, в такси, на склады и обратно. И вот, наконец, спокойная минутка. Это тебе. Он протянул мне один из бокалов, украшенных трубочкой, зонтиком и долькой клубники, а себе оставил тот, что попроще. Он пил виски со льдом. Спасибо. За твой успех. Сказал Саша, салютуя мне. «За наш успех!» Поправила я его, и мы рассмеялись. Да, этот коктейль был тем, что мне сейчас необходимо. Я сама не заметила, как мы с Сашей разговорились, стоя рядом и продолжая рассматривать гостей вечеринки. У него зазвонил мобильный. «Прости, начальство». «Конечно». Я слегка отвернулась, делая вид, что не подслушиваю. Впрочем, я и правда не слушала. «Знаешь что?» Вдруг обратился ко мне Саша, забирая у меня почти допитый коктейль. «Мы с тобой сейчас пойдем танцевать и веселиться». Я посмотрела на него с недоумением. «Начальство нами довольно. Они где-то там уже тоже отмечают. А значит, и нам можно». Я была не в состоянии противиться. Тем более, что после коктейля окончательно расслабилась. А Саша без своего дурацкого геля в волосах и в сером костюме со стильным галстуком выглядел вполне себе ничего так что я послушно пошла за ним. По пути он отдал бокал официанту и что-то ему шепнул, а потом взял меня за руку и повел в самый центр танцпола в соседнем с банкетным зале. Не припомню, когда я так отплясывала в последний раз, особенно на шпильках, но мы от души смеялись и танцевали, пока он снова не взял меня за руку и не потащил обратно к столику, который был сервирован на двоих. Все это могло бы походить и на свидание, если бы не было моей работы. От усталости я плохо соображала, кроме того, что и правда весь день не ела. Опять. Поэтому была не прочь полакомиться за счет партнеров. Я с жадностью набросилась на еду, позабыв о светских манерах и запивая угощение очередным коктейлем. И только когда мой голод был утолен, я посмотрела на своего коллегу по несчастью и смогла внятно с ним поговорить. «Никогда не видел, чтобы девушки ели с такой скоростью», — заметил он. Зато теперь знаешь, как выглядят по-настоящему голодные девушки. Верно. Он осмотрел полупустой зал, в который доносился грохот музыки из соседнего помещения. Даже не верится, что у нас это вышло. Почему? Вы новички. Но справились на ура. Спасибо. В частности, ты. Он задержал на мне взгляд. Я ждала объяснений. Без обид, но ты выглядишь немного легкомысленной. Что? Да, у меня сначала было ощущение, что для тебя существуют более важные дела, чем работа. Я припомнила нашу первую встречу на совещании, когда Саша сделал мне прилюдное замечание и тут же начала злиться. Я отвлеклась всего на секундочку. Вы говорили о таких скучных вещах? Сорвалось с языка, и я поспешно прикрыла рот рукой. Ой, Саша рассмеялся. Ты права. И вообще, конечно, твое дело. Но лучше больше так не делай. Сразу видно, что тебе плевать на переговоры, и ты мечтаешь сбежать поскорее. Так, а можно мне еще коктейль? А то ты снова начинаешь меня бесить. Можно. Саша подозвал официанта. Значит, я тебя раздражаю. Я была слегка пьяна, иначе ни за что бы не стала говорить это вслух. Но тут решила выложить все как на духу. Да, с тобой нормально работать, когда я тебя не вижу. Но стоит тебе появиться в поле моего зрения, как... как... «Лучше не продолжай». Кажется, мои слова его задели, потому что Саша больше не смотрел на меня, а молча пил виски. Наконец он сказал. «Такие сильные эмоции. Ты ко мне неравнодушна». Я поперхнулась коктейлем, который мне только что подал официант, и мне потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Что? Нет, никогда!» «Прямо-таки никогда. Я закажу тебе что-нибудь покрепче, и ты передумаешь». Он поднял руку. «Нет, нет, нет!» Я подскочила, опуская его руку и едва не роняя стол. «Пожалуйста, хватит! Ты не так уж и бесишь меня! Но никаких чувств!» «У тебя есть парень?» «Нет, но значит, шанс есть!» Сказал он, как будто даже не мне, а самому себе. «Пойдем!» «Куда?» «Танцевать, глупенькая!» Я повиновалась. Играла медленная композиция, и я сообразила, что сейчас он этим наглым образом воспользуется, чтобы обниматься со мной. Но Саша опять удивил меня, выдержав достаточное расстояние, чтобы мы лишь чуть касались друг друга. Мы медленно перешагивали под музыку. Время от времени он прокручивал меня под рукой, и моя юбка задевала его колени. Эмоциональная вспышка сменилась расслаблением. Я совершенно растворилась в ощущениях. Не припомню, когда мне было так хорошо во время медленного танца. А когда песня закончилась, он в последний раз провернул меня под рукой и едва заметно поцеловал в щеку. Это было так мило, неожиданно и почему-то приятно, что я растерялась. Магия рассеялась мгновенно, когда зажегся яркий свет, и диджей объявил, что вечер окончен. Мне пришлось вернуться к работе. Я проследила, чтобы все подрядчики знали, что им надо делать, а потом вызвала такси и уехала домой. С Сашей мы больше не виделись.